Сегодня, товарищи судьи, перед вами предстал в качестве подсудимого человек редкой, отважной профессии, благородный и полный риска труд которого возвратил, возвращает и будет возвращать десяткам тысяч советских людей здоровье и, может быть, даже жизнь. Товарищи судьи, позвольте мне начать с того, что следовало бы сказать в самом конце моей речи после исследования всех доказательств по делу. Позвольте мне начать с конечного вывода. Виновность Азарова не только не доказана, она опровергается материалами дела. Более того, само привлечение Азарова к ответственности является роковой ошибкой. Когда конечные выводы обвинения и защиты полярны, то, казалось бы, может легко возникнуть то недоумение, о котором еще в прошлом веке писал известный бельгийский юрист Пикар в своем парадоксе об адвокате. По обе стороны судейского стола стоят два юриста, оба житейские и профессионально опытные, оба совершенно добросовестные. Почему же каждый из них искренне и убежденно по поводу одних и тех же фактов отстаивает взаимно исключающие взгляды? Но достаточно будет сопоставить выводы обвинения и защиты, чтобы стало очевидным, одна из сторон ошибается, и ошибается безнадежно глубоко. Кто же из нас прав? Вам, товарищи судьи, предстоит разрешить этот вопрос, взвесив все доводы «за» и «против», подвергнув внимательной и объективной оценке, собранные по делу доказательства. Решение дела – совсем не зависит от взлета красноречия. Защитник признательно склонил голову в сторону врио прокурора. Поэтому, возражая обвинению, я со своей стороны не стану словесным щитом заслонять подзащитного. Обнажение фактов, выявление их истинного смысла и скрывающейся за ними истины — вот цель моего участия в данном процессе. Я считаю излишним говорить о том, какие удары неумолимой судьбы пришлось выдержать моему подзащитному в пору раннего детства. Люди моего поколения хорошо знают, что такое война, голод и холод, потери родителей, скитания. Я коснусь только двух фактов, которые, как яркий луч, освещают жизнь и характер Азарова. Будучи тринадцатилетним ребенком, Он получает письмо от свидетельницы Кравченко, с которой его связывает больше, чем дружба, с предложением стать членом ее семьи. Азаров отвечает ей, что она самый близкий человек для него на свете, но он ищет своих родителей и найдет их. Шиманский поднял высоко над головой пожелтевший от времени листок бумаги. «Вот он, документ огромной человеческой силы, в нем почти невозможное для тринадцатилетнего ребенка благородство». Он отказался от своей мечты жить в семье, где его любили бы и помогали строить свое будущее. В нем нежелание хоть чем-то стеснить жизнь другого человека и твердость, целеустремленность характера. Другой факт. Узнав, что старики Азаровы не его родители, мой подзащитный не только скрыл от них это обстоятельство, но и сделал, и делает все возможное, чтобы эти два пожилых человека – дожили свою жизнь счастливо и в достатке. Чуткость и понимание людей — вот что кроется за поступками Азарова, которые сторона обвинения представляет как преступление. Не халатностью, а безграничным доверием к своим товарищам по работе объясняется тот факт, что мой подзащитный оставлял иногда открытым сейф с сухим ядом, давал ключи от него своим коллегам нераспущенностью, а заботой о судьбе друга, можно объяснить отношение Азарова к нездоровому увлечению шофера экспедиции спиртными напитками. Нет, мой подзащитный не потакал ему. Наоборот, он сделал много для того, чтобы Позурев стал меньше пить. А ведь куда проще было бы уволить человека с работы? Как настоящий человек, Азаров пошел по трудному пути перевоспитания оступившейся личности. Мой подзащитный собрал и сплотил вокруг себя отличный, слаженный коллектив, члены которого за малым исключением Шиманский сделал паузу, все невольно посмотрели в сторону Клиночева, проявили самые лучшие человеческие и трудовые качества.